то э, э, надо, но но ты не садись за руль. Возьми лучше такси. Ах, всё-таки надо. Слушай, Мака, ты что, с Дусей поссорилась? Господи. Не, это от чего ты взял? Нет? Я, вероятно, что-то спутал. Я выпил, но сейчас я вправду возьму такси и приеду. Зайка.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 Всё в порядке. Фёдорович, вы намерены сесть за руль в таком состоянии? спросила она, когда они вышли на улицу. И ерунда. Возьмите лучше такси. Глупцы. Я в норме, прекрасно доеду. Не тужь. Услуга за услугу. Я вас довезу. Садитесь. И куда вы меня намерены вести? Домой надо полагать. А где? Мой дом. Моего дома больше нет. Там разруха, ремонт. Не выверает на сейчас живёте у Маки? Ах, ну да, живу у Маки. Знать что? А отвезите меня лучше к себе домой. Это ещё зачем? А хочется. Ну, мало ли.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 Но я же не виноват, что сразу не разглядел вас, и, между прочим, во всём виновата ваша треклятая Серёжка. Причём тут моя Серёжка? Добродушно рассмеялась Ангелина. Её забавлял пьяный лепит головина. И вообще, у неё сегодня было отличное настроение. А притом я её нашёл и дал волю воображению, а вы стали представлять себе, как выглядит женщина, потерявшая её. Она выглядела в точности как Мака. Поэтому, когда я её увидел, у меня съехала крыша. Кстати, вам нравится это выражение, ну, насчёт крыши? Я к нему глубоко равнодушна. Остановите, пожалуйста, машину. Зачем? Надо. Вы хотите выйти? отнюдь. Тогда зачем? Время и так позднее. Я хочу вас поцеловать. О, это ни к чему. Я не люблю трезвая целоваться с пьяными мужчинами. А пьяное я почти не пью. Это почти меня вдохновляет. Остаётся всё-таки шанс. Слушайте, отрезвая, трезвы. Сейчас не та ситуация. Усмехнулась она. Согласен. Но когда протрезвею, я приду к вам, и вы не отвертитесь, Фёдор Васильевич. Ну хватит. Пошутили и будет. Я не намерен портить жизнь Маки. А если б Маки не было? Если бы докабы. Да Но ведь от Маки не убудет, если мы с вами поцелуемся. Она же не узнает всего один поцелуй. На большее я не претендую, хотя вру. Нет, я претендую на на всё. Вы слышите? На всё. Вы сводите меня с ума. Вы как-то очень легко сходите с ума, Фёдор Васильевич. Недавно сошли с ума от маки, теперь от меня это наводит на некоторые размышления о моём уме? Да. Согласен.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 Какой смысл спорить с пьяным? Ну вот мы и приехали. Всего хорошего, Фёдор Васильевич. А что хорошего может быть без вас? Это уже не интересно. Спокойной ночи, я спать хочу. Но он не тронулся с места. Геля. Хм. Какое чудное имя. Нежное. какое ручковое геля хм. что же имя твоё звенит словно августовская прохлада а ну вас я пошёл спокойной ночи Ха. он с трудом выбрался из машины его пошатывало она уж хотела уехать но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 Отойдите от машины. Это не я. Это моя племянница, так говорит, а ей всего 5 лет. Ну тут из подъезда выскочила Мака. Федя, что с тобой? Где ты так напился? О, Мака, любовь моя. Феденька, идём домой. Спасибо вам огромное, Ангелина Викторовна. Не за что. Спокойной ночи, холодно бросила она и уехала.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 А следовательно, и думать о нём не надо. Ну он хорош. Ой, так обаятелен, даже пьяный, но всё равно. С его стороны это просто приехать. Разве я могу выдержать сравнение с юной Макой, у которой в жизни ещё ничего плохого не было, у которой такая нежная, тонкая кожа. Я подруга её матери ко всему прочему. Нет худшего варианта быть не может.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 К мне даже приходил какой-то майор, хотел, чтобы я подала заявление, но я не согласилась. Сосед вытаращил глаза на неё. Приходил домой, чтобы вы написали заявление? Это звучит как сказка. Мне тоже так показалось. А откуда майор? Из нашего отделения. Денис Геннадьевич Стришнёв. А, он и сегодня тут. Где? А вон он идёт из подъезда. Как раз вышли двое: один в форме, второй в штатском. И который, по-вашему, Стрешнёв, спросила она. Да вон тот, лысый. Ирунда, это не Стрешнёв. Что значит не Стрешнёв? Стрешнёв? Я сам видел его удостоверение. Ничего не понимаю. Ко мне приходил совсем другой.